Глава десятая. Доблесть ассасина. И Уилла прикинула, сколько времени прошло с тех пор, как она проникла за изумрудные ворота. До конца смены стражников оставалось еще часа два. Надо успеть до этого, иначе они начнут волноваться, обнаружат двоих выведенных из строя товарищей и одурманенного третьего, который должен был уйти со своей сменой. И справиться с ними будет намного сложнее. Ничего, двух часов ей хватит, главное не допускать никаких открытых сражений. Доблесть ассасина, в отличие от обычного воина, заключалась в том, чтобы всячески избегать открытых сражений. В них слишком многое зависело от случайностей, что было недопустимо, вредя эффективности. Ассасин считался успешным, если выполнял свою задачу, не давая шанса врагам ответить на его атаки. Они должны умирать, не понимая, что и как их убило. И идеальным местом для засады на восемнадцать стражников будет туннель сразу за изумрудными воротами. С подготовкой и всеми расчётами Иовил управилась за полчаса. Затем, вернувшись к казарме, подпалила факелом одно за другим три здания убедившись что огонь разгорается и не потухнет она вернулась обратно в тунне и начала открывать ворота больше всего проблем ей доставила огромные щеколда килограмм на пятьдесят но в итоге с ней она справилась раскрыв ворота пошире она выглянула не снимая капюшон и крикнула максимально стараясь подражать услышанному голосу командира этот чертов идет крепки случайно подпалил казармы «Передайте всем оставить посты и бегом тушить пожар!» Подражать голосам ассасинов тоже учили сызмальство. И Иувилла надеялась, что у нее получилось. Оставалось надеяться, что стражники не заподозрят подвох и выполнят приказ. То, что приказ воспринят как достоверный стало понятно, когда ближайшие к воротам стражники подняли крик. «Пожар в казарме!» «Капитан приказал всем бежать тушить пожар! Передайте дальше!» Удовлетворенно кивнув, я у вилла скастовала полет, взлетая к своду туннеля сразу за воротами. Выбрав место подальше от горящих факелов, она распласталась по потолку. И лук, и стрелы были уже наготове. Стрелы в этот раз были смазаны кроме парализующего яда еще и нейротоксином, убивающим за считанные секунды. Ждать пришлось не так и долго. Одна минута и под ней прогрохотал топот четырёх пар сапогов. А затем с интервалом в двадцать 30 секунд побежали все остальные четырнадцать человек. Сразу за последней парой Ио Вилла начала спускаться с потолка на ходу, стреляя в удаляющихся охранников. Целилась она в бёдра, на которых у них не было сзади никакой защиты. Оба охранника рухнули замертво еще до того, как у вилла опустилась на пол. И тут же телепортировалась максимально далеко вперед, чтобы оказаться за спиной у следующей пары. Словно ангел смерти, ассасин скользила телепортами за спиной охранников, убивая их по двое, в то время как бегущие впереди ничего не замечали. Они уже выбежали на то место в туннеле, с которого был прекрасно виден бушующий на месте казарм пожар, и думали только о том, сколько вещей потеряют, если не успеют помочь его потушить. И у убила, убила всех. Еще до того, как передние успели добежать до казарм, возле которых она на всякий случай усеяла все колючками, смазанными парализующим ядом. Покрашенные в желто-коричневый цвет Они были почти незаметны, особенно в темноте, успешно пробивая острыми лезвиями почти любую обычную обувь. Подошву обуви ассасина они пробить не могли, но она и не была обычной. Собрав лут, Ио Вилла вздохнула. Теперь ей надо было возвращаться к сопке, с которой она начала атаку данжа, чтобы убить последних трех стражников и собрать лут. Что делать? Конечно, можно было бы захватить деревянную коробку с собой, чтобы вставить все кольца в ней там же у сопки. Но и Вилла это делать опасалась. А вдруг у деревянной коробки радиус действия ограничен? Через двадцать пять минут она вернулась к коробке. Теперь у нее были все необходимые ей шестьдесят два кольца. И она тут же принялась вставлять их одно за другим в выемки. Тянуть смысла не было, и увилла устала. Это еще не влияло на ее профессионализм, но и затягивать дело без необходимости она не считала нужным. С каждым вставленным кольцом коробка гудела все сильнее и сильнее. Хорошо, что некому, кроме Ио Виллы, было реагировать на становящийся все громче и громче необычный звук. Когда все выемки оказались заполнены кольцами, Коробка дернулась сильнее, и Ио Вилла подальше. Каких-то подвохов теперь она не ожидала, поскольку честно выполнила задание. Но инстинкты сработали помимо неё. Коробку затянуло маревом, а затем оно рассеялось, и Ио увидела, что кольца исчезли. А вместо них появилось новое дно, теперь уже с тремя выемками. Для колье сразу два побольше по размеру. И вздохнула. Кажется, теперь она точно знает, сколько хищников находится в вольере. И пока она их всех не перебьет и не облутает, из данжа ей явно не выбраться. Опять же, прямая схватка с хищниками, да еще и с серьезными, для ассасина не была разумным вариантом. Но учитывая, насколько различные короли и герцоги, которых нужно было убить или обокрасть, обожали заводить опасных питомцев, ассасинов обучали обустройству самых разнообразных ловушек для них, и Ио Вилла тут же приступила к их сооружению. Особо медлить и нельзя было, учитывая, что пожар разгорался, угрожая сжечь все доступные строительные материалы, из которых наиболее сподручно делать ловушки. Уже приближался рассвет, когда Ио закончила свою работу. Просчитав в уме планируемое развитие событий, она уверенно направилась к вольеру с хищниками. Даже при солнечном свете, в уходящем в глубину скалы коридоре, можно было бы уверенно рассмотреть лишь ближайшие метров сорок, а в предрассветных сумерках до да беззелья на ночное зрение его территория просматривалась не дальше десяти метров. Уверенно отодвинув все три засова, ассасин до отказа открыла дверь, отворившуюся с протяжным скрипом. Уже этот звук должен был стать тем сигналом, который для хищников связан с доставкой еды. Но на всякий случай Ио Вилла также несколько раз мощно ударила по решётке рукояткой меча. Вряд ли вольер слишком уж большого размера, и удары по металлу должны быть слышны в каждом его уголке. А сама Ио Вилла со всей возможной скоростью бросилась по направлению к догоравшим казармам, возле которых и обустроила свои ловушки. И устроилась в первые из них в качестве приманки, внимательно прислушиваясь ко всем звукам, идущим от вольера. Прошла минута. Две. Три. Ничего. Ее вилла уже решила было вернуться к двери в вольер. У нее была еще одна задумка, как побудить хищников выйти. Она надрежет руку и подманет их запахом свежей крови. Явила даже успела сделать один шаг в сторону вольера, как вдруг, не издав ни малейшего звука, к ней навстречу метнулась какая-то тень. Как минимум один из хищников уже был рядом. Но в предрассветных сумерках и Увилла не смогла опознать его. Похоже на льва по размеру, но нет. Львы либо бегут, либо совершают прыжки а этот хищник словно летел над землей. Внезапная догадка наполнила ее уверенностью, одновременно заставив похолодеть от страха. «Это Монтикора!» Хищник пострашнее льва или тигра, потому что по размеру схож, но может левитировать над землей, хоть и невысоко. А кроме того, Его яд, сочащийся из шипастого хвоста, не менее смертелен, чем лучший яд ассасинов. За какие-то доли секунды клан-лидер проанализировала свои ловушки на предмет того, можно ли их будет использовать против таких страшных хищников. И пришла к выводу, что можно, главное, нужна доля везения. Одновременно она открыла стрельбу из своего лука по мантикоре. Отравленные стрелы не могли сразу убить хищника такого размера, но это было и не нужно. Её задачей было разъярить зверя и заставить напасть на неё. Минимум одна стрела попала, потому что Монтикора взревела и метнулась к ассасину. Её без боязни стояла на месте, несмотря на стремительное приближение зверя. Лишь в нужный момент выбила ногой колышек, освободившись согнутую до предела толстую доску с двумя огромными шипами, тут же вонзившимися в грудь хищника. Несмотря на остановивший ее удар, Монтигора успела приблизиться на расстояние, позволявшее ей ударить своим длинным хвостом. Но Эувилла ожидала этого. Едва сжала метнулась со свистом к ней, Эувилла тут же упала на колено, пропуская его над головой, а затем откатилась в сторону. Шипы так глубоко вонзились в Монтикору, что ей теперь от них не избавиться, пока она не истечёт кровью. Да и яд с наконечника в стрел уже начал делать своё чёрное дело. Этот противник ей больше не опасен. Но где-то есть ещё два. Следующая ловушка его виллы была попроще первой, но и более рискованной с учётом ядовитого шипа на хвосте мантикор о котором она не знала, сооружая ее. счастье у нее был с собой небольшой щит диаметром в 35 сантиметров. Обычно он крепился на спине, защищая ассасина от ударов или стрел преследователей, когда он убегал от них. Но можно было его использовать и так, как привыкли рыцари и пехотинцы, от ударов спереди. Щит состоял из трех слоев. Двух из стали, между которыми крепился третий, из хорошо просушенной буйволиной шкуры, приобретавшей крепость железа. Щит был выпуклым, чтобы вражеское оружие соскальзывало с него, уменьшая ударный импульс. Неимоверно тяжелый, за что его проклинали на тренировках поколения ассасинов. В бою он обладал одним несомненным преимуществом. Пробить его насквозь не могло практически ничто. Главное — поймать на него жало и ни в коем случае не допустить, чтобы, соскользнув со щита, оно вонзилось в какую-либо часть тела его виллы. И в том, чтобы поймать и остановить жало, и в том, чтобы не напороться на него, когда оно соскользнёт со щита. И у вилле, кроме глазомера, реакции и опыта, понадобится еще и удача потому что ее новая ловушка, в которой она снова будет изображать наживку, не позволит ей так свободно передвигаться, как предыдущая, уклоняясь от ударов хвоста. Ловушка состояла из двух десятков толстых, заточенных и смазанных ядом кольев, накрепко вбитых в обгоревшую, но еще крепкую стену одного из служивших ранее казармой домов задачей и увилы было стоять перед ними приманивая хищника, И, как можно сильнее прижаться к стене, скользнув между колььев, когда Матикора прыгнет ее атаковать. Добравшись до ловушки оссасин стала перед колььями, примерившись к ним, чтобы не задеть, когда придет время прятаться среди них. Сумерки стремительно рассеивались. На солнечный свет еще не вступил в свои права, чему способствовал, и внезапно опустившийся на ущелье плотный влажный туман. И увилла была с такого рода туманом хорошо знакома. Он часто встречался на верхушках высоких гор. Видимость все же должна была позволить Ио Вилле увидеть приближение Монтикоры метров с десяти. На слух она больше не рассчитывала. Левитирующий хищник мог напасть абсолютно беззвучно. Туман всё сгущался и сгущался, словно гору, в которой было расположено ущелье, обняло какое-то исполинское облако, а двух оставшихся мантикор всё не было видно. Чтобы ускорить ход дела, его надрезала левую руку единственным кинжалом, на который не было нанесено никакого яда, ни смертельного, ни парализующего. Обычно он лежал в маленьком кармашке вдоль лучевой кости, между запястьем и локтевым суставом правой руки. Наточенный как бритва, он обычно использовался для извлечения наконечников стрел и любых других хирургических операций на себе или товарищах. Кровь быстро закапала под ноги ассасина, напряжённые в ожидании атаки и увиллы, восприятие которое было раскручено до немыслимых оборотов. Удары кабеля о камень казались неимоверно громкими. «Ну, давай же, нападай! Ты же хищник!» Мысленно воззвала она к одной из оставшихся двух тварей. То ли кровь сыграла свое дело, то ли хищники уже и так выследили Иовиллу. Только влажный туман расступился перед их телами, и сразу две мантикоры ринулись на Иовиллу. В последнюю секунду она скользнула вдоль заточенных кольев и прижалась к обуглившейся стене, позволяя разогнавшимся мантикорам насадиться на них. Так и случилось. Вот только я у Вилла не могла знать, что хищники атакуют ее одновременно. Один из двух шипов, метнувшихся к ней одновременно и направленный прямо в лицо, Ассасин смогла принять на щит, с которого он соскользнул, вонзившись в стену. Вот второй ударил ее прямо в сердце. Да там и застрял. Больно не было, но тут у клан-лидера иллюзий не было. В ожесточенном бою часто боль от ран даже смертельных не чувствуется минутами. «Неужели всё? подумала Ио Вилла, отрешенно смотря в хрипящие в предсмертных конвульсиях морды Монтикор, не дотянувшиеся до нее всего сантиметров тридцать. И остались буквально пара секунд жизни, ведь от яда Монтикор никакие противоядия неизвестны. Секунда шла за секундой, Монтикоры сдохли, а Ио Вилла чувствовала себя на удивление хорошо для умирающей. Облутав обоих и получив, как и ожидала, два крупных кольца, она расстегнула свою куртку, чтобы посмотреть, почему последний удар одной из мантикор ее не убил. Ответом стало ее бронзовое зеркало, пробитое на самом краю почти насквозь вместе с карманом. Толстая броня все же сдержала на последнем миллиметре прилетевший с огромной скорости острый шип. В пробоине даже еще была видна капелька яда. Именно поэтому на одежде ассасина было три десятка карманов, содержимое которых часто могло послужить дополнительным шансом остановить удар противника. Свободно вдохнув, Иувилла перелила яд Монтикора с зеркала в пустую склянку. В ее коллекции его еще не было. «Специалисты на базе разберутся, для каких целей эту каплю будет лучше использовать. Может, улучшит какой из эликсиров?» И легким пружинящим шагом направилась к первой ловушке, где облутала погибшего в начале противостояния с обитателями вольера хищника. Остальные две ловушки, а сделала она их на всякий случай с запасом, не пригодились. Достав припрятанную деревянную коробку, Ио Вилла вложила все три кольца в углубление. Туман вокруг нее тут же развеялся, а в стене, в которой была припрятана коробка, раздался скрежет. Часть скалы отъехала в сторону, открывая изящные высокие ворота, название которых Ассасин прочитала с облегчением «Нефритовые ворота». Замка в них не было видно, и створки тут же поддались едва и у уперлась в них ладонями. Сразу за воротами оказалось небольшое помещение с покрытым потеками засохшей крови алтарем, на котором лежал какой-то небольшой рулон. Внимательно оглядевшись на случай скрытых ловушек и концом своего лука слегка подтолкнула рулон, готове немедленно броситься вон из помещения, если произойдет что-нибудь необычное. Но рулон, слегка шевельнувшись, остался лежать на месте. Мигнуло оповещение. «Поздравляем! Вы смогли первой в игре понять правила и успешно пройти дьявольский данж. Ваши награды. «Летающее сокровище плюс пять уровней». 12 тысяч золотых монет, а также возможность улучшить любой навык на выбор на два уровня. Когда Ио Вилла вновь посмотрела на странный рулон, над ним появилась надпись. «Летающее сокровище. Легендарное. Ковер-самолет. Коэффициент скорости полета зависит от уровня владельца» составляет 1,5 от скорости вызываемого грифона. Когда вы летите на нем, встроенное заклинание невидимости распространяется и на вас, и на артефакт. Плюс 5 к интеллекту, плюс 500 к мане. И Увила совсем не удивилась, что получила очень подходящий ей к использованию в ее вылазках вместе с драконом артефакт. Неслучайный даш в который она попала, был создан именно под ассасина. Осталось покинуть даш и подумать на досуге, какой именно из ее множества навыков апгрейдить. И, кстати, как его покинуть. По этому поводу догадки у ассасина были. Она подняла с алтаря свою награду «Летающее сокровище», И совсем не удивилась, когда алтарь тут же превратился в портал. Шагнув в него, усталая, но очень довольная Ио Вилла оказалась там же, где раньше был ход в данш. Тут же она обратила внимание на странность. С момента ее входа в дьявольский данш прошло почти двадцать часов, а солнце было на небосклоне в том же месте. Получается, внутри данжа время шло, а снаружи нет. Клан-лидер слышала о том, что такие данжи бывают, но сама побывала в подобном впервые.